Глава 4. Дарф молча наблюдал на обзорном экране за приближением шести супердредноутов, в сопровождении нескольких тысяч истребителей и штурмовиков, вьющихся вокруг словно рой мошек. За прошедшие годы Арахны изменили внешний вид своих основных боевых кораблей. Теперь они напоминали собой вытянутые и закрученные в неровную, корявую какую-то спираль, усеянные буграми и рёбристыми толстые иглы. Впечатления супердредноуты производили жутковатые. При взгляде на них сразу становилось ясно, что эти корабли построены кем-то, чей образ мышления крайне далёк от человеческого. В общем, участие Арахнов не так и нужно. Основные силы были собраны и готовы к отправке в галактику Сателит. Но и лишним оно не станет. Какую-то часть флотов противника паукообразные на себя отвлекут. Если, конечно, удастся с ними договориться, что в общем-то довольно сомнительно. Вскоре с флагмана паутинников было получено приглашение на связь. К счастью, личного присутствия бывшего союзника Великая Мать не требовала. Впрочем, граф этого не боялся. Навредить магу его уровня могло очень мало что, тем более что Киржак за последние годы его многому научил. И телепортироваться обратно на знамя Дарф мог из любой точки галактики. Даже если Арахны атакуют его мета-корабль, он сможет уйти. Хотя корабль будет жалко, но он не единственный. В нескольких тайных убежищах, расположенных в разных концах галактики, его поджидали ещё несколько аналогичных. Так что потеря в случае чего вполне выполнима. На голоэкране медленно появилось изображение огромной паучихи. За прошедшие годы великая мать стала намного больше. Её рост превысил 5 метров. Длинная, бледно-голубая шерсть медленно волновалась под током воздуха. Жвалы были слегка разомкнуты. С них то и дело стекали на пол тягучие капли жёлтой слюны. "Приветствую, уважаемую союзницу", встал и низко поклонился граф. "Я тоже приветствую тебя, старый союзник", прошелестел в ответ голос автоматического переводчика. "Что случилось? Почему ты так настаивал на встрече?" Арахны, как всегда, не стали терять времени на политес. Они просто не знали, что это такое. Обладая очень конкретным и предметным мышлением, не понимали абстракций, если не хотели. А если хотели, то прекрасно всё понимали. В этом дарв давно успел убедиться. Но мышление паукообразных всё равно очень сильно отличалось от человеческого. Чтобы хоть немного понять их, приходилось перекраивать собственное сознание, внедрять в себе иные этические установки. Дарф умел это делать, но никогда не любил. Слишком долго потом приходилось возиться, чтобы вернуть свой прежний психопортрет. На нас надвигается страшная опасность, ответил он. Нападение тех, кто намного страшнее неумерших. Мало того, для того, чтобы отбиться от тех, кого именуют Йой и Жерк, объединяются все, кто прежде выевал друг с другом, в том числе к нам присоединятся и неумерши. Поутинники могут остаться в стороне. Но, если объединенные силы проиграют, вы останетесь наедине с врагом, одолеть которого не сможете. И вот тут Великая Мать удивила Дарва до да не менее, даже больше, до да полного обалдения. «Мы знаем про его и жерк и насколько они опасны», — после недолгого молчания произнесла Паучиха. «Мы подозревали, что вы захотите вести разговор о борьбе с ними, поэтому я и согласилась на встречу». Также нам известно о том, что вас попросили о помощи те, кто выше нас всех и близок к плетущему сети. Примечание автора. Плетущий сети в феромонном языке арахнов имя творца мироздания не имело родовой принадлежности, поэтому воспринималось одновременно и как плетущий, и как плетущая, и как плетущее, включая в себя все эти понятия и ещё много чего иного. Конец примечания. Дарву очень захотелось спросить, откуда она всё это знает, но он сдержался, хоть это и стоило ему огромных усилий. Великая мать с интересом наблюдала за человеком, оставаясь внешне невозмутимой. По нему было видно, что поражён и буквально изводится от любопытства, но держит себя в руках. В отличие от всех других чужаков, этот никогда не нарушал своего слова. Только поэтому она имела с ним дело. И скрывать от союзника важную информацию Великая Мать не собиралась. Да и не столь важна она для паутинников, чтобы умолчать. За последние годы Великая Мать сильно изменилась и четко осознавала это. Она поумнела, стала терпимее и на многое теперь смотрела иначе. Поначалу эти изменения удивляли ее саму, но по здравому размышлению Арахна удивляться перестала. Разумное существо развивается, а если этого не происходит, то она умирает. третьего не доно. Жгучая ненависть к неумершим тоже ушла. Наверное, потому, что великая майск научилась ставить себя на место других. Законы и обычаи были важны, но она понимала, что общество паутиньев должно меняться. Если оно останется прежним, то погибнет, так или иначе. Однако спешить с изменениями нельзя. Арахна неторопливо осмысливала случившееся за последние десятилетия и всё больше понимала, что война с неумершими была ошибкой, тем более что среди них арахмов сейчас намного больше, чем в паутинниках. Это удалось выяснить, допросив экипажи случайно попавших в лапы стражи человеческих кораблей. Матерям очень не хотелось изменений, но большинство из них понимало, что если оставить всё по-прежнему, то гибель неизбежна. Поутиники непонятно почему начали постепенно вымирать. Арахны теряли интерес к жизни. Они жили по инерции, покорно подчиняясь любым приказам вышестоящих и не проявляя никакой инициативы ни в чём и никогда. Поначалу это показалось кругу матерей даже достижением, ведь в обществе почти перестали появляться бунтари. Никто больше не осмеливался ставить под сомнение заповеди предками. Но когда они осмыслили результат, то поняли, что происходит что-то странное и очень нехорошее. Население начало сокращаться с каждым днём всё больше. Многие арахны просто ложились, подтягивали под себя лапы и впадали в сон, вывести из которого не получалось даже уколами какти в нервные узлы, а через некоторое время тихо умирали. Два небольших паутинника вымерли так полностью. только нескольких арахнов оттуда удалось вывести из комы. И на вопрос, почему, они ответили, что жить просто не зачем. В жизни нет никакого смысла, она пуста и полностью безнадёжна во всём. Попытки добиться от них ответа на вопрос, чего же они такого хотят, отвечали, что не знают, но их нынешняя жизнь настолько бессмысленна, что лучше отказаться от неё. Самое страшное, что даже некоторые матери начали поддаваться этой непонятной болезни, и это напугало остальных до колик. Что делать, они понятия не имели. Никакие меры не помогали. Эпидемия уныния охватывала всё большее число арахнов. Вот тогда-то до круга и дошло окончательно, что жить по-прежнему больше нельзя, иначе их народ просто вымрет. Вопросами почему никто не задавался, Предметное мышление Арахнов восприняло необходимость изменений как неоспоримый факт. Проблема была в том, что понять, какие именно изменения требуются, не удавалось, невзирая на все усилия. А науки, подобные социоматике в паутинниках, просто не знали В поисках выхода материю вскрыли старые, давно забытые архивы, чудом сохранившиеся с древних времён, когда полуотники воевали друг с другом, ещё до их экспериментов с изменением генокода расы и последующей гибели цивилизации. Понятно, что изучать их позволили очень немногим из круга. Самцов к такому не подпустили. Не хватало ещё, чтобы они нашли там какие-то вредоносные идеи, а таковых в архивах хватало. Взять хотя бы то, что до изменения все матери были чувствующими. В нынешние времена одно упоминание об этом означало смертный приговор для упомянувшего. Очень многое, считавшегося предками естественным, оказалось для круга чем-то невероятным и невозможным. Но что-то делать было надо, и матерям пришлось начать осмысливать непривычные и даже кощунственные концепции. А осмыслив, они осознали, что отныне понимают в мироздании значительно больше, чем раньше. Изменить окостеневшую социальную структуру паутинников стало для круга насущной необходимостью, но как именно допустить ошибку очень не хотелось. Её последствия станут страшными для всего народа. Дальнейшее изучение древних архивов дало один выход глубокая на грани смерти тело медитация. Причём её должны были совершать не менее 16 матерей сразу, и не просто матерей, а наиболее интеллектуально развитых Великая долго думала, но решила стать одной из медитирующих, невзирая на опасность. Да она, впрочем, и не имела иного выбора, оказаться той, кто погубит народ Арахнов, не хотелось. А дело шло именно к гибели. Количество поджимающих лапы и впадающих в кому становилось с каждым днём всё больше, и они уже перестали искать для этого укромное место. Даже приближённые Великой Матери поступали так, Она сама не развидела, как несущийся куда-то арахан внезапно останавливался, замирал на месте, поджимал лапы и опускался на пузо, если находился на горизонтальной поверхности, а если на вертикальной, то падал и порой даже разбивался на асфальт. Вывести его из кумы, как уже говорилось, почти никогда не удавалось, несмотря на все усилия. Поэтому пришлось идти на риск. Круг матерей внимательнейшим образом изучил, а затем тщательно осмыслил описание глубоких медитаций. Примерно через год, предяв к выводу, что это знания забыли напрасно, оно могло во многом помочь. О чём речь? Медитации давали разумному возможность не только использовать свою память, не хуже памяти вычислителя, но и получать ответы на важные вопросы от кого-то или чего-то свыше, не от самого плетущего сети, понятно, но от кого-то близкого к нему. Это несколько пугало, но как уже не раз говорилось, выбора круг не имел, если хотел понять, что вообще происходит. Великая мать избрала приемницу, которая оказалась молодая мать Керхутха, пока ещё не слишком большая, всего 2,5 м роста, красно-зелёная арахна. Однако она получит верховную власть только в случае гибели предшественницы и при соблюдении определённых условий. 2 месяца назад все приготовления были завершены. и 16 матерей, возглавляемых Великой, в специально подготовленном ритуальном зале начали медитацию. Войти в нее и объединить сознание удалось далеко не сразу, но все же удалось, и перед медитирующими развернулось поражающее воображение картина эгрегора-паутинников в связи с эгрегорами остальных цивилизаций обитаемой галактики. Информация полилась в сознание матерей потоком. До этой медитации они не знали таких понятий, как эгрегор, изнанка мироздания, система контроля и многое другое. Ранее арахны не представляли себе реального устройства мироздания, но пребывая в ментале, удивляться не могли, просто приняв непривычную информацию к сведению. Через некоторое время матерям стало ясно, почему многие арахны теряют волю к жизни. их полностью лишили какого бы то ни было выбора, а любое обладающее личностью разумное существо, невзирая на воспитание, такого не выносит. И если не может изменить ситуацию, то в конце концов просто умирает, отказываясь от жизни на уровне души. Примечание автора Сеть. Изнанка мироздания. Многомерное ментальное отображение реальности. Сеть условно делится на три различных области: в системе представлений визуалов территориальная индиго-сеть, экстерриториальная маджента-сеть и области белые, ещё не прошедшие зонирование. Конец примечания. Материям полученная информация очень не понравилась, но её достоверности они сомнению не подвергали, тем более что она подтверждала их собственные выводы о необходимости перемен. Вот только каких Они сформулировали вопрос и задали его неизвестно кому, отправив куда-то в неизвестность. На ответ не слишком-то рассчитывали, однако он пришёл. Правда, ощущался примерно так: "Отстаньте, не до вас. Если её и жёг победят, то вам уже ничего не понадобится. Ваша цивилизация им слишком чужда, поэтому будет полностью уничтожена". Но на случай, если этого не случится, то для определения возможных изменений необходимы оперативные статистики, помочь в поиске которых сможет старый союзник паутинников в войне с неумершими. А затем последовал ментальный образ огромной силы, поясняющий, кто такие Йо и Жерк, чего они добиваются и какими силами обладают. Этот образ едва не выжег матерям мозги, но повезло. Отделались всего лишь сильной головной болью, Прийти в себя Великой удалось только через несколько суток, как и остальным медитировавшим. После этого они первым делом перенесли полученную информацию на материальные носители, после чего принялись осмысливать ее. Первый же вывод оказался крайне неутешительным. Те, кого неизвестные сверхсущества назвали Йо и Жерк, легко разгромят паутинники, обладая на порядке большим флотом. Однако матери помнили пример сотрудничества с другими цивилизациями во время последней войны, когда каждый добивался своих целей, но совместно. Видимо, и в этот раз придется пойти на контакт с людьми, гвардами и драконами. Поэтому, получив от пограничной охраны сообщение, что старый союзник просит о встрече, Великая Мать ничуть не удивилась. Видимо, он тоже получил информацию о скором нападении и ищет с кем разделить тяготы новой войны. Арахна назначила время и точку встречи. Теперь она смотрела на человека и слегка удивлялась сама себе. Отвращение при виде существа другого вида куда-то подевалось. Собеседник не вызывал у нее никаких отрицательных чувств. Поначалу Великая Мать думала скрыть от Дарва и Стормана, откуда она знает о Йо и Жерк. Однако сейчас засомневалась, что это стоит делать. Ведь ей требуется помощь. Самостоятельно найти так нужных сейчас оперативных статистиков она не могла и прекрасно осознавала это. Нет, всё она, конечно, не расскажет, но самое важное да. И Арахна коротко проинформировала человека о медитации и полученной во время неё информации. Вот как? Как-то странно хмыкнул граф, задумчиво глядя на великую мать. Мы тоже получили информацию именно оттуда, от тех, кто выше. Первые битвы этой войны уже состоялись. Правда, в другой вселенной. Мы пришли на помощь союзнику, который теперь готов помочь нам. Следующее нападение предполагается на соседнюю галактику. Если мы позволим ей её захватить, ее, то они обязательно придут и сюда. По одиночке никому с ними не справиться, но вместе вполне возможно. Паутинники готовы присоединиться к вашему союзу и выставить весь свой боевой флот. Уронила несколько капель слюны Арахна. Но потом нам потребуется помощь. Какая? насторожился Дарв. Общество паутинников требует изменений. Если их не провести своевременно, нам грозит гибель, ответила Великая Мать. Но мы не знаем, какие именно изменения нужны. Во время медитации нам сообщили, что для определения минимально необходимых воздействий потребуется так называемой оперативной статистики. Немного помолчав, она признала: "Но мы не знаем, кто это". "Я знаю", пристально посмотрел на собеседницу граф. "Буквально вчера я говорил с главой оперативных статистиков, Перлоком Сехером. Он не откажет в помощи. Но есть одна проблема, которую я не вижу, как преодолеть". "Какая?" слегка подалась вперёд великая мать. Перлыков из тех, кого вы называете неумершими. Мало того, основную роль в военном союзе, направленном против Йо и Жерг, играют именно неумершие, иначе говоря, орден Арн. Они изменились. Думаю, вы заметили, что поисков больше нет. Заметили, задумчиво подтвердила Арахна. И знаем, что они просто ушли, а не были уничтожены. К сожалению, выяснилось, что Арн стремились к созданию солидарного общества, а только такое может перейти туда. Дар вподнял палец вверх. Мне дали доступ к архиву древней цивилизации, наблюдавшей за тысячами других. Все общества эгоистичного типа всегда гибли тем или иным образом. Но это долгий разговор. Если хотите, я могу передать вам материалы из упомянутого архива. Буду благодарна. Снова уронила каплю слюны Великая Мать. И мы согласны сотрудничать сейчас даже с неумершими, раз оперативной статистики есть только среди них. Только Они – арахны? Среди них есть и арахны, но не слишком много. Отрицательно покачал головой граф. В основном люди и гварды. Однако к моменту визита к вам они могут пройти преобразование и стать арахнами. Для Аарна это не проблема. Я недавно, например, встречался с человеком по имени Рху Марга, который изначально был именно арахном, но сейчас он в человеческом теле. Интересная и важная информация. После недолгого молчания сказала арахна. Её сказанное неприятно удивило. Мы бы просили, чтобы по возможности, оперативно из статистики нанесли визит в паутиннике именно в телах арахнов, чтобы не вызвать ненужного ажиотажа. Я передам вашу просьбу Перлуку, наклонил голову Дарв. Тогда ещё один вопрос. Слушаю вас. Каким образом нам преодолеть межгалактическое расстояние? поинтересовалась Великая Мать. Пусть флоты соберутся в одной точке, ответил граф Когда это произойдёт, сообщите мне. И один из высших откроет прямой портал в точку сбора флотов союзников. Да, сообщите своим флотоводцам, что силами СПД, Драголанда и паутинников будет командовать уже известный им адмирал Мирхалак. Хорошо. Щёлкнуло жвалами Арахна. Как только флоты соберутся, мы сообщим вам координаты. С этими словами она отключила связь. Отряд супер-дредноутов, не теряя ни мгновения, совершил разворот все вдруг, разогнался и скрылся в гиперпространстве. Дарф проводил корабли Арахна взглядом и задумчиво похмыкал. Вот уж чего-чего, а такого он точно не ждал. Да и никто, скорее всего, не ждал. Надо же, матери сами дозвались до какой-то из систем контроля. Или до адой, что тоже возможно. Надо срочно сообщить об этом Киржаку Черному.